Разум и память. Память, которая работает, конечно, не по образцу человеческой. В ней нет несовершенства воспроизведения событий, суетливости, пробелов и того, когда желаемые принимают за действительное или руководствуются эгоизмом. Память робота отмечает события так, как они произошли, только в ускоренном темпе. Секунды складываются в наносекунды, и дни событий могут ожить за время малой заминки в беседе. Жизко рожевел в памяти тот визит на Землю, как делал много раз, чтобы понять способность Бейли предсказывать будущее, но так и не понял. Земля. Фастельф отправился на Землю на аврарианском военном корабле с полным комплектом товарищей пассажиров, как людей, так и роботов. Однако, когда они оказались на орбите, только Фастельф взял модуль для высадки. Инъекции стимулировали его иммунный механизм, надев перчатки, комбинезон, контактные линзы и носовые фильтры он чувствовал себя в полной безопасности. Но другие аврариане не пожелали войти в состав делегации. Фастельф только пожал плечами. Ему казалось, как он позже объяснил Жискару, что его примут лучше, если он будет один. Делегация могла напомнить Земле о старых временах Космотауна, когда космониты имели постоянную базу на Земле и непосредственно влияли на жизнь планеты. Но Фастельф взял с собой Жискара. Приехать без робота было немыслимо даже для Фастельфа. Однако появление нескольких роботов могло бы насторожить землян, которые и так ненавидели космонитов. А Фастельф надеялся увидеться и провести переговоры с землянами. Первым делом он, разумеется, встретится с бэйли который должен был олицетворять его связь с Землей и ее народом. Фастельф очень хотел увидеться с бэйли поскольку был ему многим обязан. Вообще-то Бейли хотел видеть Джиско. Он слегка укрепил эмоции и импульс в мозгу Фастельфа, чтобы привести свое желание в исполнение. Но Фастельф об этом не знал и даже не подозревал. Бэйли ждал его на посадочной полосе. С ним была небольшая группа официальных лиц Земли. Началась нудная процедура встречи с вежливыми фразами и официальным протоколом. Прошло несколько часов, прежде чем Бэйли и Фастельфу удалось поговорить. Да и то потому лишь, что вмешался Жискар и коснулся мозга самого главного чиновника – выглядевшего явно усталым. Лучше ограничиться усилением уже существующие эмоции. Это почти никогда не приносит вреда. бэйли и Фастельф сидели в маленькой столовой, которой обычно пользовались только высшие правительственные чины. Еду здесь можно было заказать, набрав на компьютерном меню комбинацию знаков. Подавали компьютерные разносчики. Фастельф улыбнулся. «Очень передовой метод. Но эти разносчики – те же специализированные роботы!» Я удивлен, что на Земле пользуются ими. Они явно не космонитского происхождения. «Да», — согласился Бейли, — «они, так сказать, доморощенные, предназначены только для верхушки, и мне впервые приходится пользоваться ими. Второго случая, конечно, не представится». «Вас могут назначить на высокий пост, и тогда вы станете пользоваться такими вещами». «Никогда этого не будет», — сказал Бейли. Перед собеседниками были поставлены блюда, Разносчик оказался достаточно искушенным, чтобы проигнорировать Жискара, который стоял за спиной Фастельфа. Некоторое время были ел молча, потом нерешительно сказал. «Я очень рад снова видеть вас, доктор Фастельф». «Я тоже. Я не забыл, как два года назад вы сумели отвести от меня подозрения в уничтожении робота Джандера и все ловко повернули против моего самоуверенного оппонента, доктора Амадиро». «Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю об этом», — сказал Бейли. «И вас, Жискар, я тоже рад видеть. Надеюсь, что вы не забыли меня». «Это совершенно невозможно, сэр», — ответил Жискар. «Вот и хорошо. Ну, доктор, похоже, что политическая ситуация на Авроре продолжает оставаться благоприятной. Так говорят наши источники информации. Правда, я не очень им доверяю». «В данный момент можете верить. Моя партия жестко контролирует деятельность Совета» мадира упорно держится в оппозиции, но я подозреваю, что пройдет немало лет, прежде чем его приверженцы оправятся от нанесенного вами удара». «А как дела у вас и у земли?» «Неплохо. Скажите, доктор, вы привезли с собой Дэниела?» Лицо доктора слегка дернулось в замешательстве. «Простите, Бейли», — медленно сказал Фастальф. «Я его привез, но оставил на корабле». «Мне показалось невежливым являться в сопровождении робота, столь похожего на человека. Поскольку Земля по-прежнему настроена против роботов, проявление человекоподобной машины могло, по моему мнению, показаться им намеренным вызовом». «Я понимаю», — были вздохнул. «Правда ли, что ваше правительство намерено запретить использование роботов в городах?» «Я подозреваю, что к этому очень скоро придут, дабы сократить финансовые потери». Все роботы будут переведены в сельскую местность, где будут использоваться в сельском хозяйстве и на рудниках. Так они постепенно будут исчезать. И на новых планетах их не будет совсем. Кстати, о новых планетах. Ваш сын уже оставил Землю? Да, несколько месяцев назад. Он сообщил нам, что благополучно прибыл с несколькими сотнями поселенцев, как они себя называют, на новую планету. Там есть какая-то местная растительность, но в атмосфере мало кислорода. Со временем эта планета станет подобием Земли, а пока там построены купола. Поселенцы объявили всем и каждому, что необходимо срочно заняться землеустройством. Письма Бентли и редкие гиперволновые переговоры обнадеживают, но все равно его матери чертовски не достает сына. «А вы поедете туда, Бейли?» «Я не уверен, что жизнь на чужой планете под куполами – то, о чем я мечтал, доктор Фастельф. У меня нет молодости и энтузиазма Бена». Но думаю, года через два-три поеду. Во всяком случае, я уже подал в департамент заявление о своем намерении мигрировать. На Земле, наверное, очень огорчены? Ничуть. Они, конечно, выражают сожаление, но рады избавиться от меня. У меня здесь чересчур дурная слава. А как земное правительство реагирует на стремление расселиться по всей галактике? Нервно. Не запрещает, но и не поощряет. Оно по-прежнему подозревает, что космониты противятся этому и хотят каким-то нехорошим образом воспрепятствовать такой практике. «Социальная инерция», — сказал фастельф «Они судят о нас по нашему поведению в прошлом. А сейчас мы ясно дали понять, что поощряем земную колонизацию новых планет и даже намерены колонизировать новые для себя». «Надеюсь, вы объясните это нашему правительству». И еще один маленький вопрос. Доктор фастельф Как там были замялся? — Глэйди, — спросил Фастель, вскрывая улыбку. — Вы забыли ее имя? — Нет, я просто не решался. С ней все в порядке. Живет хорошо. Она просила напомнить вам о ней. Но, думаю, в этом нет необходимости. Вы и так ее помните. — Надеюсь, ее солерианское происхождение не используется против нее? — Нет. Так же, как и ее роль в падении Амадира. Скорее, наоборот. Я позабочусь о ней, будьте уверены. Однако я не могу вам позволить полностью отойти от дел. Значит, бюрократический аппарат продолжает препятствовать иммиграции? Будет ли процесс продолжаться, несмотря на такое сопротивление? «Возможно», — сказал Бейли, — «но не наверняка. Сильная оппозиция в основном среди народа. Им трудно вырваться из громадных подземных городов, из своего дома». «Из своего лона?» «Да, если хотите». «Отправиться на новые планеты, десятки лет вести примитивную жизнь очень трудно. Когда я думаю об этом, особенно в бессонной ночи, то решаю, что не поеду». Так случалось сотни раз. Но по утрам я отменял свое решение. А уж если так тревожусь я, можно сказать, зачинщик всего этого дела, то кто же поедет спокойно и с радостью? Без правительственного одобрения, так сказать, с его напутственного пинка под зад населению весь проект может провалиться». Пастель вкивнул. «Я попытаюсь убедить ваше правительство. А если мне не удастся?» «Если вам не удастся», — тихо сказал Бейли, «и проект провалится, останется только один выход. Галактику должны заселить космониты. Дело должно быть сделано». «И вы согласны смотреть, как космониты заселяют галактику, тогда как ваш народ остается на единственной планете?» «Совершенно не согласен. Но это все-таки лучше, чем ничего». Много столетий назад земляне полетели к звездам, основали несколько поселений, которые теперь называются внешними мирами. И эти немногие первопроходцы освоили другие миры. Но потребуется много времени, чтобы космониты или земляне заселили и обжили новый мир. И это должно продолжаться. Согласен, но почему вы так радуете за экспансию, бэйли Я чувствую, что иначе человечество не продвинется вперед. Дело не в географическом распространении, а в стимуляции других видов экспансии. И если на другие планеты не претендуют иные разумные существа, если распространение пойдет в пустом пространстве, так почему бы не расселиться? В таких условиях противиться освоению новых пространств значит упрочить распад. Значит, вы тоже видите альтернативу? Экспансия, продвижение вперед, а отсутствие ее упадок? Да, я верю в это. Но если Земля откажется от экспансии, то ее должны предпринять космониты. Человечество, будь то земляне или космониты, должно распространяться. Я хотел бы видеть, как эту задачу выполняют земляне. Но уж лучше экспансия космонитов, чем вообще никакой. Либо те, либо другие. А если одни станут расселяться, а другие нет? Тогда распространившееся общество окажется сильнее, а оставшиеся ослабеют. Вы уверены? «Мне кажется, это неизбежно». Фастульф кивнул. «Вполне согласен. Вот поэтому я пытаюсь подвигнуть на это и землян, и космонитов. Это третья возможность и, думаю, лучшее».